по пд 3. Сынок, запомни, это лишь первый шаг в твоей карьере. Представь себе, как выгодно ты будешь смотреться на фоне остальной молодёжи. Каких-то 8 лет и карьера. Не бойся, я обеспечу её, сынок. У меня же есть связи. Только представь. Молодой отпрыск аристократической семьи, с честью отслуживший в ВПО, владелец торгового дома, идёт в политику. Глядишь, сынок, так и правой рукой губернатора станешь. Потерпи, не спеши, Карл. Всего несколько лет, и они обеспечат нам девок и выпивку, приятель, блестящую карьеру». Сержант отчаянно не помнил, почему его отец, понимающий, улыбаясь, то и дело переходил с такого мягкого, знакомого с детства голоса на хриплый и нечленораздельный говор, будто вырос в трущобах улья. «Все вроде бы, как всегда». Балкон виллы, далеко за пределами грязного и шумного улья, два бокала масика на столике и приветливая служанка, которая вовсе не против, когда молодой аристократ зажимает её в тёмном углу. Вот только откуда взялся сковывающий тело холод в тёплый летний денёк? Откуда мерзкое ощущение крови и тухлой воды во рту? Откуда слабое ощущение, будто тебя обыскивает невидимый мародёр? И откуда этот мерзкий запах перегара и какой-то вонючей бурды, бьющей в нос и поднимающей из желудка тошнотворную волну блевотины? Поток озадаченных мыслей прервала тупая боль в ноге и отчетливые голоса. «Смотри, куда ступаешь, Каот!» Низко залепетал один, но был прерван вторым, тем самым, что раздавался с губ отца, смущая сознание солдата. «Да ему уже, срать со шпиля улья, тувак! он же мертвее твоей жирной мамаши». Раздался хриплый смех и тихие обиженные проклятия. А смех гремел над головой, временами переходя в похлюкивание и никак не заканчивался. И тогда сержант открыл глаза. Над ним возвышался здоровенный мужик в обносках, бритый на лосо и сжимающий в руке какой-то обрезок трубы. Чуть сзади и справа от него ищет. Ютилась полная его противоположность. Нескорослый, худой, скрюченный человек. Роднили их лишь вонючие обноски непонятного цвета и вида. Думать тут было нечего. Падаль Нижнего Улья. Во сто крат хуже той падали, за которую они приняли самого СПОшника. Мрази-мародеры, обдирающие трупы. А если труп таковым не оказывался, быстро решающие эту проблему, или нападающие на одиноких женщин? мужчин и даже подростков такие боялись, ибо были слобоками, шакалы, падальщики, крысы. Но что было хуже всего, крыса была вооружена трофейным лозганом, его лозганом. Пока здоровяк хохотал в полуоборота, чтобы ещё сильнее уизвить своего подельника, без руки, стараясь не шуметь, нащупал оставшийся рукой кусок бетона. Сжав его в руке, он нанёс быстрый удар в коленную чашечку верзилы. Смех сменился воплем, когда коленная чашечка раскололась на части и осталась торчать из месива плоти. Пока громила медленно, как и полагается китану, заваливался назад, эспрёшник уже подтянул к себе колени и вытащил небольшой нож. Спрятанный за голенищем сапога, стоило гиганту завершить своё падение, как их недавняя жертва уже оказалась на нём и резким ударом справа налево рассекла глотку мародёра. Тот ухватился огромными лапами за рану и забулькал кровью. Через секунду он уже пялился в потолок пустыми глазами. Впрочем, всё отличие от его жизни состояло в том, что он редко поднимал глаза вверх. Каратышка хотела улезнуть, но направленное на него дуло Ласгана охладило пыл. Он поднял руки и залепетал что-то быстро-быстро, умоляюще, омерзительно и заискивающе. Всё же он мне ничего не сделал. Он же тоже человек. «Не человек, человечишка, даже хуже крысы, ибо он крыса человеческая». Сержант послушал тот второй внутренний голос и нажал на спуск, обугливая длинный нос и выжигая глаза оставшемуся мародёру.